Глава двадцатая Левша ловко перепрыгивал с кочки на кочку, минуя заболоченную местность. Казалось, вовсе не замечая притороченного к спине груза, дохлого контролера, голова которого болталась из стороны в сторону, как у него ляжки. Следом шел хмурый капитан с раздутой скулой, с ненавистью смотрящий на контролерское туловище и в душе мечтающий отрезать эту голову напрочь. Молчун прикрывал тыл, периодически взглядом охватывая фланги, но ничего, кроме деревьев, не приковывало его взгляд. Нераставшее внутреннее чувство тревоги не давало покоя и заставляло оглядываться в надежде разглядеть источник сомнений. Чуть в стороне пробежало кабанье стадо, огромный матёр и сикач повел рыллы и сменил маршрут. заботясь о стадии и маленьком потомстве, семенящим следом. Молчун приметил кабана, но не стал останавливать отряд. На опушке показалась избушка в окружении аномального поля. Левша остановился, обводя взглядом свою вотчину и свернул влево, обходя дом кругом. Сталкеры молча последовали за ним. Ступая между электро, левша подобрался, поправил тело поверженного зверя, чтобы его не затянуло в аномалию, и осторожно пошел по безопасному маршруту. Капитан и Молчун следовали почти вплотную, стараясь запомнить каждый шаг. Минуя гравитационные ловушки и перепрыгнув через странную серую массу, путники оказались ровно у входной двери домика, которая была не заперта. В доме запиралась лишь одна дверь в комнате, где остались путник, Коля и Ростов. Левша сбросил телеконтроллера в синях и с хрустом потянулся, разминая затёкшие мышцы. Присел на корточки, заглянул контролёру в лицо и сказал: "Вот так, брат. А ты как думал?" Капитан прошёл внутрь из бушки, машинально вытер ноги о коврик, постеленный перед входом, и прислонил автомат к стене. Молчун не был, столь щепетилен, и сразу направился к закрытой на засов двери. Рывком отодвинул запор. и распахнул Настеж двери, так что все находящиеся в комнате невольно вздругнули. «Салют инвалидной команде!» Молчун улыбался во весь рот, обнаружив всех троих друзей в добром здравии. Ростов сидел на стуле рядом с окном, Коля лежал на такте и смотрел в потолок. Путник рассматривал затянувшуюся кожей культю, которая дьявольски сильно очесалась. С восторгом спросил Ростов, радуясь, что сталкеры вернулись живыми. «Охота пуще неволе», — ответил Молчун, указывая на распухшую губу и наливавшийся под глазом фонарь. «Сунулись к контролёру зайцами, <связь> вот, еле договорились, лежит теперь в сенях усовший. Как твоя рука, путник?» «Не чувствую, что её нет», — пожаловался путник. «Будто здесь она и чашется постоянно, а чесать нечего». Вот, культяшку скрибу. Коля поднялся с кровати, пружины со скрипом прогнулись. Как я рад, что мы все снова вместе. Из глаз усатого дабрика покатились крупные слёзы. Да ты чего? Смутился молчун, обнимая размякшее от чувств Коля. На вот тебе презент. Он вытащил из кармана фотоаппарат и протянул Коле. Я тут сделал пару снимков на память. Только из меня фотограф как из спутника. Гитарист Ха, шутки все те же Попытался улыбнуться путник Снова почес свою руку Ох и чашется, зараза В комнату валился лес снова Это двигая могучим плечом молчуна Все в порядке Обведя взглядом комнату Резюмировал капитан Да, потрепала нас зона Как рука Если каждый будет спрашивать одно и то же, получит культёй в зубы, парировал путник, вставая на ноги. Но ну, раз наше заключение кончилось, пора нам покидать эту гостеприимную обитель и пробираться за кордон. Левша обещал нам экскурсию по зоне и увеселительную поездку на экспрессе, а дорепортивал молчуна. Так что пойдём с ним, так проще и быстрее. В комнату вошёл Люша. На поясе уже висел новый нож взамен отобраного бойцами Рассвета. Он подошёл к окну, почесал голову и сказал, развернувшись лицом к сталкерам: "Перекусим мальца и отправимся. Как раз к вечеру должны успеть на станцию". Затем быстро вышел и стал греметь посудой на кухне. "Чего ты с ним?" спросил удивлённый Ростов. "Потерянный он какой-то". Конфуз вышел. — ответил молчун, присаживаясь на кровать рядом с путником. «Охотник сам чуть не стал трофеем, но об этом в другой раз. Пора заправиться харчами». Сталкеры вышли в столовую, где уже был накрыт стол. Левша суетился, выставляя на деревянную столешницу тарелки и вилки. Посреди стола уже дымилась кастрюля с консервированным супом, в хлебнице горкой лежал нарезанный треугольниками черный хлеб. Не везёт, куда взявшийся в зоне. На тарелке расположились солёные огурцы, башней стояла бутылка с прозрачной жидкостью. Ха, вот это я понимаю, хозяйushka. Улыбнулся молчунь, захрустел солёным огурцом, попутно разливая из кастрюли суп большим черпаком. Левша расставил рюмки и откупорил крышку бутылки, ловко разлил всем присутствующим на три пальца и первым взял рюмку. Я Хотел сказать небольшой тост. Все как по команде встали вокруг стола и взяли рюмки. Я знаю, наша первая встреча не была слишком дружелюбной. А, сами понимаете. Здесь нужно держать ухо востро. Сталкеры покивали головами, принимая его слова. Я хотел сказать вам спасибо. Левше указал левой рукой на капитана и молчуна. Что спасли мне жизнь. Я не уверен, смог бы сделать для вас такое. И ещё хотел сказать. Рюмка в руке Левши со звоном разлетелась на мелкие осколки, поранив пальцы. Пуля прошла ровно между большим и указательным пальцем, державшим посудину. В оконном стекле напротив зияла аккуратная дырочка. Сразу же застрекотал пулемёт, выбивая из дома деревянную труху. Пули пробивали оконное стёкла и застревали в дверях с мягким свистящим звуком. Капитан только успел крикнуть: "Лежись!" Как все попадали на пол, не успела прокинуться, держимая рюкзак в рот. К пулемёту пристроились автоматные очереди. Огонь нёлся настолько плотный, что сталкеры не могли поднять головы. Мы следили черти. Выргулся левша в шапке, гыбая голову и ползая ближе к стене. Открой шкаф с автомаружа. Ростов поддел дверцу шкафа рукой внизу и распахнул шкаф Настиш. Несколько шильных пуль сразу же проделали в дверце несколько дырок. Он достал несколько автоматов АК-74 и по полу катнул каждому сталкеру. Молчу, на капитан тут же открыли ответный не прицельный огонь, стреляя из АК в направлении предполагаемого противника. В ответ восточную стену сотряс оглушительный взрыв. Бойцы группировки Рассвет имели явное преимущество в вооружении и не жалели боеприпасов. Оглушённые сталкеры кашляли от поднявшейся пыли, но никто не пострадал. Надо уходить, крикнул капитан, меняя магазин. Они как раз напротив прохода через аномалии, крикнул в ответ левши. Мы здесь в ловушке. Моя крепость не готова к отражению такого серьёзного вторжения. Но аномалии не дадут им подойти ближе. Да и не надо, встрял молчун. С гранатомётами они нас и так тут похоронят. Есть другой выход. Разговор прервался новым взрывом прямо по потолку. Кто-то умело бросил через аномалии гранату. Путник высунулся в окно и, держа цевьё автомата на сгибе руки, выпустил длинную очередь. Мелькнувший за окном человек упал на колени, держась за живот. «Ещё и башка болит!» – пожаловался сквозь грохот боя Молчуна. «И у меня, и у меня!» – стало раздаваться со всех концов. «Выброс!» Закричал капитан: "Нужно срочно найти укрытие". Сталкеры ошарашенно стали переглядываться, прекратив стрелять по противнику. Никто не предполагал, что новый выброс случится так быстро после недавно прошедшего. "Левша?" обратился к охотнику-молчуну, подползая поближе. "Ты где хранишься от выброса?" Новый взрыв заглушил ответ Левши. Капитан прильнул к кну, стараясь очередью с автомата достать сталь ловкого бросателя гранаты. Но тут же сам был свален шальной пулей в живот. "Капитан!" закричал рядовой Ростова, и отбросив автомат, кинулся к Леснову. Кровь заливала куртку. Пуля угодила между сочленениями бронежилета. "Зараза!" капитан прижал руку к ране. «За мной, быстро!» Левша быстро по бластунски уполз в кухню, где откинул крышку подвала, с большим железным кольцом и кубарем скатился вниз. Сталкеры один за другим поползли в кухню под звук автоматной канонады. Ростов с молчуном за ворот куртки волокли за собой капитана. «Давайте, принимаю!» Из темноты подвала послышался голос левши. «Аккуратно!» Капитана бережно опустили вниз. Следом спустился спутник и Коля. Ростов выпустил в окно последнюю очередь и нащупывая ногами ступени лестницы, бросился вниз. Последним в подвал прыгнул Молчун, закрывая за собой крышку. Зараза ногу подвернула. Пожиловался в кромешной темноте Ростова. Тут свет у тебя есть? Молчун попытался разглядеть в темноте своих спутников. Ключа зажёг керосиновую лампу и осветил подвальное помещение. Сталкеры увидели ряды банок с консервированными овощами, тушенку пластиковой бутылки с водой и несколько автоматов, сложенных в углу. «Здесь бетонированный подвал», – успокоил сталкер в охотник. «Выбрать здесь не достанет. Пришлось здорово повозиться, чтобы довести его до ума». Он приблизился к капитану, бледное лицо которого было в капельках пота, поставил лампу рядом и достал нож. Столкеры сгрудились вокруг капитана. Помогите! Лёша стал срезать лямки комбинезона, пытаясь оголить место ранения. Зенит, вот там в углу есть аптечка, тащи её сюда. Коля, не моргнув глазом на новую кличку, рынулся в угол подвала и приволок большой чемодан с красным крестом на боку. Будете мне помогать. Делайте, что скажу. Столкеры закивали головами. Нужно извлечь пулю. Молчун, там стоит бутыль со спиртом. Левша рукой указал направление. Смочил кусок ваты в спирте, левша чистил рану от крови и просушил входное отверстие. Капитан застонал. Сейчас будет больно, предупредил Левша, взяв в руки одноразовый скальпель, извлечённый из пластиковой упаковки. Он сделал надрез поперёк раны и снова тампоном осушил рану. Так, Зенит Ростово. Я сейчас с расширителями отогну края раны. Вы будете держать, как скажу. Преинструктировал левша. Чувствую, что выброс вот-вот начнётся. Наверху полностью затихла стрельба. Левша раскрыл рану и дал в руки расширитель Ростову и Коле, которые сосредоточенно и скрупулёзно выполняли указания левши. Корнсангом левша попытался подцепить пулю, отметив, что капитан, не выдержав боли, потерял сознание. Со второй попытки он зажал щипцами пулю и извлек ее на свет. «Расширители убираем, будем шить», — сказал левша, промокая рану спиртовым тампоном. «Повезло, вояки». Левша продел шелковую нить в иглу, молчун поднес лампу поближе к ране. Через пару минут о ранении напоминал лишь красивый хирургический шов, ловко наложенный руками левши. «Ты доктор, что ли?» Удивился Молчун. «Видна рука профессионала?» «Жизнь длинная, всякое бывало», загадочно ответил Левша, смывая с рук кровь и убирая инструменты в аптечку. Выброс ударил неожиданно. Один за другим сталкеры стали падать на пол без чувств. Левша скорее схватил лампу и задул огонь. Его глаза закатились и обмякшее тело Кулем свалилось на землю. Лампа, разбившись, упала рядом, заливая кераминым земляной пол подвала.